Каспер услышал, как поднимается лифт. «Мы сформулировали целый ряд возможных объяснений. Завтра вечером я выступлю по телевизору с итоговым заявлением. Я скажу следующее. Как и Исландия, Дания движется к юго-востоку в относительной геологической системе. Но не может продвинуться дальше». Африка движется на север и давит на Евразию. Альпийская складка сдвигается на север. Это привело к взрывному смещению в кристаллической коре на глубине от 3 до 4 километров под городом. Вокруг места смещения находится слой тяжелых скальных пород, что-то вроде силькеборской аномалии. Это помешало распространению взрывной волны поэтому толчки и не были зарегистрированы в других местах. Единственное наблюдаемое явление — это поверхностное оседание. Есть основания полагать, что больше толчков не будет. Землетрясение трудно прогнозировать. Надежных методов нет. Мы не можем измерить накопление напряжения на больших глубинах. Мы не знаем, сколько может выдержать земная поверхность. И тем не менее наши оценки оптимистичны. Мы следим за ситуацией. До сих пор нет никаких оснований предполагать, что понадобится эвакуация. Мы полагаем, что серьезных толчков больше не будет. Это я скажу завтра вечером. — Это должно всех успокоить, — отозвался Каспер. Она наклонилась к нему. При других обстоятельствах он бы наслаждался каждым сантиметром ее движения, но не сейчас. — Да, — ответила она тихо. Ради этого я и буду все это говорить. Есть только одна проблема. Все это — ложь. На какое-то время периферийный слух Каспера подвел его. Во время этой краткой рассеянности до них добрался молодой человек с платформы. «Он должен быть депортирован», — сообщил молодой человек Стина. «Он уже должен был покинуть страну». Каспер узнал его. Это был один из пажей Мерка. Подполковник Брайнинг представила его Стина. В числе прочих отвечает за нашу безопасность. Офицер встал перед Каспером. — Его разыскивают, — сказал он. — Он опасен. Они не смотрели на Каспера. Это было прометчиво. Нельзя отводить взгляд от великих клоунов. При нем по-прежнему была обеденная тарелка. С полки... Под одной из висевших на стене досок он взял деревянную каску и стал вращать тарелку в воздухе, потом поймал ее, удерживая на пальце, пересадил на указку, поставил указку на стол и выдвинул вперед инвалидное кресло. Стина, подполковник африканка, как загипнотизированные уставились на вращающийся гироскоп. Он выехал вперед и остановился перед Стина. «Мы арестуем его», — сказал офицер. За спиной Стина и подполковника взорвалась веселая кухня. Тарелка оказалась не фаянсовой. Она была из настоящего фарфора. Это было слышно в то мгновение, когда она рассыпалась облаком осколков. В тот момент, когда подполковник и Стина резко обернулись, он открыл верхний ящик ее письменного стола. Она никогда ничего не закрывала ни тогда, ни сейчас. Она слепо доверяла миру. К сожалению, такое доверие не всегда оправдано. Сверху лежало несколько денежных купюр. Под купюрами маленькая стопка носовых платков, пахнущих лавандой. Под лавандовыми платками лежала старая знакомая. С черно-белой фотографией в пластмассовой рамке, 17 на 17, на него смотрела Клара-Мария. Он сунул фотографию к себе в бинты и закрыл ящик. Они обернулись и посмотрели на него. Стина и офицер посмотрели на него. Африканка посмотрел на него. Никто не ожидает, что сидящий в инвалидном кресле человек, обмотанный, как колбаса чоризо, может что-то предпринять. В ситуации наблюдалось какое-то не вполне совместимое с реальностью раздвоение. И вот в таких условиях приходится работать клоуну. «Хорошо бы остаться вдвоем», — сказал он Стина. Офицер покачал головой. «Есть некоторые вопросы», — пояснил Каспер, «которые мужчина с женщиной могут решать только наедине». За спиной Стины было нечто, напоминающее дверь шлюза. Она толкнула ее, вошла внутрь. Африканка подняла Каспера вместе с креслом и перенесла через порог, который был высотой сантиметров тридцать. Она вошла за ними внутрь. Закрыла массивную дверь так, как будто та была из картона. «Брайнинг работает в управлении Министерства обороны», — сказала Стина. «Вот почему я так хорошо к нему отношусь», — ответил Каспер. «Нам следует помогать талантам из подрастающего поколения. Не так болезненно, как пришлось нам...» переживать детство и период взросления. Помещение, в котором они оказались, было похоже на огромную кладовку с большущей раковиной, пылесосами с водяными фильтрами, полками с моющими средствами и узкими металлическими столами, привинченными к стенам. Стены кладовки были из светлого гранита, как в роскошной ванной. — Это вход в подвалы, — объяснила Стина под национальным банком. Он достал пластиковую рамку из рамки фотографию и положил ее на стол. «Не было никаких толчков», — сказала она. «Вообще не было». Любовь как-то связана с узнаванием. незнакомая может очаровать нас, привлечь нас, но любовь — это рост, медленный рост в среде доверия. С того момента, когда он впервые увидел стены на берегу, он слышал что-то знакомое, он чувствовал доверие, и сейчас чувствовал. Не было что-то еще. Сейчас, как и тогда, чужое, недоступное, словно неисследованный континент. Со временем этого не стало меньше. «Мы же сами их чувствовали», — возразил он. В ресторане. Мы чувствовали вибрацию поверхности земли, локальную. Большие толчки. Восемь по Рихтеру. Я читал в газете. Шкала Рихтера отражает общее выделение энергии, сумму поправки на расстояние до очага и логарифма амплитуды колебаний, измеренной сейсмографом и деленной на период колебаний. Но не было никакой амплитуды. Никаких колебаний земной коры. Эти явления не были землетрясением. Оседание? Оседание неравномерно. Оно начинается в одной точке и распространяется экспоненциально. Тут же наблюдались совершенно равномерные перемещения. Она взяла его за отворот пиджака. Так называемая зона разлома. Она представляет собой прямоугольник. Размером семьсот метров на полтора километра. Плюс впадина через всю новую гавань, прямая, горизонтальная. Лицо ее было прямо перед его лицом. Она звучала так, как он прежде никогда не слышал. Смесь удивления и отчаяния. Землетрясение — это внезапное смещение земной коры плюс последствия смещения. Первичные волны и затем кольцевые вторичные волны, причиняющие ущерб. В данном случае не было никакого взрывного смещения. Только что все было нормально. И в следующую минуту прямоугольник 700 метров на полтора километра опускается на три метра и покрывается водой. И так и остается. Полости в известняке. Оседания в пещерах тоже неравномерны. Они происходят не по отвесу. В результате не получается впадин с ровными сторонами. В дверь стали громко стучать. Он положил перед ней на стол почтовую квитанцию поверх фотографии, квитанцию, адресованную ей, и подписанную на удивление твердым почерком десятилетней девочки. Он не был уверен, что она ее заметила. И тем не менее мы, вероятно, могли бы найти этому объяснение, — продолжала она. Так бывает в естественных науках. Мы предвидим события задним числом. Я уверена, что нам бы это удалось, если бы только не количество жертв. Никто не пострадал? Да, никто не пострадал.